Глава 16. Сватовство князя Верейского не было уже тайную для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем, обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. Но время шло. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилла Петрович взбесился. На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилла Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашелся ей весьма благоразумным – Пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела, и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Затем он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. мария Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. «Папенька!» — закричала она жалобным голосом. «Папенька, не губите меня! Я не люблю князя! Я не хочу быть его женою!» что значит?» — сказал грозный Кирилл Петрович. «До сих пор ты молчала и была согласна. А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться. Этим со мною ты ничего не выиграешь». «Не губите меня», — повторяла бедная Маша. «За что гоните меня от себя прочее, отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня, я не хочу идти замуж!» Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение, оттолкнув ее, сказал сурово, «Все это вздор. Слышишь ли, я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба». «Послезавтра», — вскрикнула Маша, — «боже мой, нет-нет, невозможно этому не быть, папенька, послушайте. Если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели». То, что?» — сказал Троекуров. «Угрозы!» «Мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю то, чего ты не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником? Посмотрим, кто будет этот защитник!» «Владимир Дубровский!» — отвечала Маша в отчаянии. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением. «Добро», — сказал он ей после некоторого молчания, «жди себе, кого хочешь в избавители, а пока мест сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы». С этим словом Кирилл Петрович вышел и запер за собою двери. Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее. Но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Причувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки. Она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклась. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирилла Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная она села под окошко и до глубокой ночи сидела, не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.